Глава 18. Следующее утро было наполнено решением кучи проблем, которые накопились за время моего отсутствия. Это, конечно, неплохо – ощущать себя нужным и принимать ответственность по выбору точек размещения транс ретрансляторов, о нормах распределения продуктов, о порядке переписи специалистов и их классификации по степени полезности для нашего дела. Но вот то, что установка в Севастополе до сих пор не отремонтирована и не запущена, несколько напрягало и заставляло нервничать. Вся моя интуиция, выработанная годами войны и интриг, буквально кричала, что времени осталось очень мало, и в ближайшее время всех нас ждут весьма неприятные потрясения. Поэтому, наехав на женой на Артемию, я спихнул на них большую часть административных вопросов, Назначил дополнительных заместителей, наделив их определенными полномочиями, хотя одна тема меня все-таки взбесила, и пришлось вызывать нужного человека на ковер. Как всегда, отличилась недавно взятая под охрану профессора. Когда народ понял, что им теперь не угрожают местные гопники и налажена бесперебойная поставка продуктов горючего чистой воды, они вместо того, чтобы выполнять задание командования, то есть «моё», начали возню, расталкивая друг друга локтями, пытаясь утвердиться возле кормушки и взять на контроль все эти потоки ценностей. Старостинка, которую я однозначно назначил старшим и через которого шло снабжение бункера и цеголовых, на общем собрании сместили и подсунули вместо Владимира Викторовича какого-то профессора с еврейской фамилией и длинным списком требований и предложений. Связаться со Старостенко по радио не получилось. Сопломбом отвечала назначенное коллективом «Чудо» в и требовала личной встречи. В итоге пришлось сформировать следственную бригаду во главе с капитаном Строговым, придав ему в помощь пару бывших милиционеров и трех бойцов для силовой поддержки и отправить в бункер яйцеголовых с приказом разобраться и пока они там будут нагибать профессорскую мафию, отправить мне для разговора Старостенко. Гаденькая ухмылочка по поводу того, что поборников демократических ценностей начнёт с пристрастием нагибать самое что ни на есть натуральной сотрудникам КВД, не сходила у меня с лица. Особенно когда из бункера профессуры несколько раз пытались со мной связаться, и в зависимости от прошедшего времени и старательности строгого, тон вызова становился всё более истеричным и настойчивым. Я заканчивал предварительную возню с установкой, когда на связь вышла Светлана и доложила, что привезли старостинка. Пришлось на время оторваться и идти в какую-то и выяснять обстоятельства государственного переворота среди профессорского состава, так сказать, от первого лица. Владимира Викторовича я знал давно и глубоко уважал как преподавателя и особенно как человека, поэтому разговор постарался построить в виде ненавязчивой беседы без явно выраженного недовольства, чтобы в мягкой форме дать жесткие установки для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Учитывая, что в моих планах переселения в прошлое профессуре уделялось достаточно важное место, чуть ли не одно из главных, то вот такая ситуация никоим образом не должна опускаться на самотек. Дерьмо внутренних разборок и интриг, которое начало выплывать после того, как ситуация хоть немного стабилизировалась Меня просто взбесило. Я тоже учился и прекрасно понимал, что очень много этих ученых мужей являются не столько людьми науки, а дельцами от науки, зарабатывающие деньги на пропихивание диссертаций, издание статьи претендентов, всовывая свои имена на первые места, тем самым обеспечивая продвижение и выход свет. Именно поэтому в свое время не захотел идти в науку, немного хлебно в этой вот романтике, Сейчас требовалось провести селекцию и нейтрализовать всю эту банду, заставив их реально работать на нужды людей, поэтому и послал туда капитана НКВД Строгова с достаточно широкими полномочиями, немного проинструктировал перед отъездом. Со старостинка мы расположились в кают-компании, предварительно не вдаваясь в проблемы. Плотно перекусили, а затем под свежезаваренный кофе стали расспрашивать, что там реально произошло и кто мутит в воду, пытаясь создать неконтролируемую точку влияния. Владимир Викторович — высокий, рыжеватый детина, с мощными руками бывшего спортсмена, которого, помню раньше, очень сдал. Сейчас передо мной уставший и сильно постаревший человек, перенесший все перипетии гражданской войны и ядерной бомбардировки. Но, видимо, в нем что-то надломилось, и с трудом удалось его расшевелить, так, чтобы вызвать на откровенность. Выслушав версию Викторовича о последних событиях, выданных в любимых выражениях, иногда переходящих на мат, стало понятно, как с иезуитской хитростью профессорская братва его додавила и заставила сдать свои позиции. И какой гадюшник не достался в наследство от той жизни. С трудом подавил себе желание взять чистый лист и начать составлять расстрельные списки. Блин, еще и это вот ведь... Терема неугомонная. Откуда в людях это все? А Викторовича надо расшевелить, а то совсем сломался мужик. Самое интересное, что они, электронщики, в большинстве всего обеспечивали способность бункера, за продукты, ремонтируя электронику, налаживая системы связи и безопасности, а все остальные теоретики практически сидели у них на шее, а теперь вообще решили поднять под себя и, как она говорится, занять места в президиуме. Естественно, меня это не устраивало, поэтому план действий возник быстро. Вариант один, чтобы заполучить абсолютного союзника со стороны яйцеголовых, на котором можно будет сделать ставку и возжить научную деятельность. А в этой роли я видел только старостинка и преподавателей из кафедры радиофизики. Надо Викторовича сводить на ту сторону. Таким образом, правлю ему на место мозги и заставлю работать более жестче и эффективнее. «Владимир Викторович, пока там у вас в бункере капитан Строгов всех ставит в позу удивлённого тушканчика, вы погостите здесь, я вам кое-что покажу, и на основании этого мы с вами выработаем план дальнейших мероприятий, список людей, кто понадобится и особенно список тех, кто не понадобится». Он пожал плечами, соглашаясь, а в глазах у него блеснул какой-то азарт и надежда. М «Да...» И я тут становлюсь уже профессиональным продавцом надежды. Вот как получается. Хотя в данной ситуации это самый востребованный товар. Артемиев разместил Астарастенко в отдельном гостевом боксе, а я отправился заканчивать настройку портала. В таких трудах время пролетело быстро, и уже к вечеру волновая линза была заново сфокусирована. В процессе перенастройки и замены части кабельной сети я, как всегда, кое-что модифицировал, кое-где сделал по-иному, что-то подправил и перенастроил. В общем, сейчас получил истинное наслаждение от самого процесса, который был никак не связан со стрельбой, беготнёй под пулями и обязательным риском для жизни. Пока работал кусачками и отвертками, прозванивал тестерам контакты, мысли были заняты особенностями путешествия во времени. До нынешнего момента мы пользовались только обнаруженным российскими учеными каналом в 41 год. Но ведь такой канал не единственный. Об этом говорили трудности в настройке на действующий прокол во времени. Тут, как по аналогии при настройке на определенную радиостанцию, мешают помехи, наведенные соседними по диапазону радиостанциями. Поэтому чем выше селективность у приемника, тем точнее он будет настраиваться. Сейчас, по прошествии времени и после многочисленных попыток, мне удалось добиться этой селективности. Но из-за дефицита времени приходится пользоваться старыми алгоритмами настройки и только одной радиостанции. А вот поискать другие пока не получается. Поэтому все мысли были заняты неким подобием панорамного сканера для поиска других каналов, что дало бы дополнительную степень свободы и возможность не зависеть от прямых поставок из Советского Союза 1941 года. завершил монтаж, я перебрался в вычислительный центр и занялся перенастройкой комплекса, точнее, дополнением его несколькими подпрограммами, способными в первом приближении заняться поиском других каналов. Набросав блок-схему и реализовав ее костяк и интерфейс, я был отвлечен от работы самым возмутительным способом. Сначала с центрального поста сообщили, что возвращается Строгов, а потом прибежала Катя и, выразительно вращая глазами, доложила о выходе на связь группы армейской разведки, которая нас послала засев в разваленных симферопольского аэропорта. По оговоренному каналу от них получили короткое сообщение. «Полосатые друзья Феникса возвращаются. Обеспечьте встречу. Ждем решения по своей судьбе». Тут подтянулся Васильев, уже пришедший в себя после контузии светошумовыми гранатами. «Ну, Вадик, что думаешь?» «Судя по всему, возвращается Дегтярев и не один, и это санкционировано его руководством». За него продолжил Артемио. «Это возможно только в одном случае. Его повязали свои, он дал полный расклад, и разведка в МСУ решила играть на нашей стороне». «Я сам уже сложил» и прокачал ситуацию. М «Да, вот только как обставлена ситуация, тут непонятно. Сказали, что возвращается только Дегтярёв с друзьями. Значит, его руководство осталось на месте. Значит, формально они ещё замыкаются на Киев, и Олега отпустили, скажем так, неофициально, типа сбежал. Но разведгруппе, скорее всего, сообщили, что наш статус — союзники, а с приходом Дегтярёвой компании, Статус может измениться до своей в доску, и тогда они просто открыто выйдут и постучатся в дверь, типа пустите на огонек». Артемио и Васильев промолчали, я продолжил «Запросите примерное время прибытия и поднимайте всех по тревоге. Это могут быть ряженые и под прикрытием Дегтярева попытаются захватить бункер со всем содержимым». Артемио задал мучивший всех вопрос. «Командир, думаешь, началось?» «Даже если это реально дегтярёвый расклад идёт по самому лучшему варианту, то это точно начало больших неприятностей». «Понятно. Так что работайте. Всё это мы уже обсуждали и готовились, а я постараюсь в ближайшее время запустить портал и подготовить переход в Севастополь 1941 -го года. Действительно, пора эвакуировать народ из этой помойки в нормальный мир». По сигналу тревоги многочисленные подразделения – выдвигались из бункера в опорные пункты, оборудованные в подвалах домов, снабженные запасами топлива, пищи и боеприпасов. В пригороды выдвигались маневренные группы и в качестве ирегулярных частей привлекались независимые группировки, которые готовы были участвовать в боевых действиях ради зачисления в качестве штатной единицы в группировку майора Аргурова. При начале масштабных боевых действий подходы к бункерам оказывались перекрыты огневыми точками и любая попытка штурма, даже с применением тяжелой техники, вела бы к большим потерям нападавших. Учитывая высокую плотность инженерных заграждений, противопехотных и противотанковых мин, управляемых фугасов, расположение которых являлось тайной, взломать такой укрепрайон было под силу полнокровной дивизии со всеми средствами усиления. В нынешних условиях скрытно собрать такое количество техники и личного состава и перебросить в Крым, было абсолютно нереально. То, что мы налаживали и организовали последние несколько месяцев, заработало, показывая всем, насколько нынешняя ситуация в регионе изменилась с приходом к власти нашей группировки. Многочисленные подачки и обещания, которыми мы соблазняли мелкие группировки, сделали свое дело. Несколько сотен боевиков присоединились к нам. Вначале, когда мелкие царьки еще считали себя хозяемами при попустительстве Черненко, пришлось некоторым показательно обломать рога, поставив вместо них более адекватных и управляемых, что резко повысило рейтинги тех групп, что входили в зону наших интересов, и создало даже определенный ажиотаж в очереди на получение нашего одобрения и благосклонности. Теперь это все давало плоды. Если даже окажется, что вся тревога объявлена впустую, то всем в городе и окрестностях стоит ясно, кто здесь власть и кто в состоянии поднять и организовать такую силу. Я находился в центральном посту, выслушивая доклады, получая кодовые фразы и тщательно фиксируя все этапы проведения общей мобилизации согласно МОП-плана. В течение часа все выдвинулись на позиции и затаились в ожидании информации о противнике. В Симферополе все погрузилось в тягостную тишину. Вся активность в городе и особенно в радиодиапазоне прекратилась.